Глава четвертая Живот протяжно заныл, словно проткнули копьем. Распаленное дыхание, рвущееся из груди, вдруг замерло. Сердце на мгновение остановилось, позволяя прислушаться к собственному голосу: А мир он здесь? Разум отказал. От мысли, что дракон близко сердца, припустилось вскачь. Я откинула одеяло, спустила ноги на ковер и, пошатываясь от слабости, двинулась к балкону. В моей спальне был очаровательный небольшой балкончик с увитыми зеленью перилами, выходящий во внутренний двор с фонтаном. Внутренний голос уверенно кричал, что именно там я увижу его, там, а не в коридорах или залах дворца. Я сдвинула полупрозрачный узорчатый тюль, залитый золотым светом закатного солнца, и осторожно ступила на прохладный каменный пол балкона, страшась и одновременно неистово желая увидеть его. В густой сиреневой тени оливкового дерева на резной скамье сидела малышка Зуру, а перед ней, присев на колени, склонился Амир. Или Его Величество Баямир Хан, как мне теперь его называть? Тонкий шелк белой сорочки обтянул широкие плечи мужчины. Мускулы спины чарующим рельефом играли под тканью на ветру, воскрешая в памяти картины волнующей близости, когда мы обнимали друг друга. Пальцы вновь ощутили под собой его гладкую упругую кожу, почувствовали жар его тела. Амир протянул зору щенка, мою маленькую мармеладку. Вот и хорошо, одумался бессердечный дракон. Пусть моя малышка будет в любящих руках девочки, а я... я скоро вернусь домой. Амир погладил щенка по золотистой шорстке и ласково потрепал по щеке племянницу. убрал от лица длинные волнистые волосы, играючи мазнул пальцем по носику. Они тепло улыбнулись друг другу. Сердце мое исполнилось сокрушительной нежности, необъятной тоски и любви к этому мужчине. Я чуть не захлебнулась от силы чувств. Зуру обняла щенка и засияла улыбкой. Амир поцеловал девочку в лоб и поднялся, подзывая к себе большого лохматого пса. Взгляд дракона заскользил по двору, потянулся вверх к моему балкону, и я отшатнулась, чтобы меня не увидели. «Куда вы рванули, принцесса Александра?» — воскликнула Бейну Амина. «Лягте обратно!» Меня взяли под руку и мягко потянули назад в глубину комнаты, задернув тюль. Надежно прячет то, что видеть мне было непозволительно. А именно, царя в человеческом обличии. Я ведь помнила, почему он не показывается. Боится что многие девы начнут призывать магию чтобы завладеть его человеческой более слабой ипостасью он не доверялся никому из девушек даже мне обидно в груди снова разразилась клокочущая ярость гнев ревность все сразу я забрала свою руку у бэйну амины и двинулась к шкафу достала бархатный камзол расшитый драконьей вышивкой вдохнула близкий скребущий сердце аромат и сжала зубы от негодования. Хотелось в клочья разорвать эту вещицу. За то, что хозяин ее не отважился прийти за ней сам, а прислал свое эмани. За то, что ночи на озере так и не сказал, кто он. За то, что уводил за нос, и за то, что я в него влюбилась по уши. «Сама верну. Пустите!» — сдавленно произнесла, подвигая с пути Бэйну Амину. «Это ведь он, да?» Женщина ухватила меня за локти. Она была выше, шире и значительно сильнее меня. Заточенная в теле худенькой принцессы, развернула к себе и заглянула в лицо, словно медведица поймала зайчика за проступком. «Вы что-то там видели?» — нахмурилась Бейну «Вам все показалось. Я вам ничего не скажу, не имею права. Просто дайте камзол и лягте в постель. Нет!» Я резко вырвалась из рук Амина и бросилась к двери, помчалась по коридору, по лестнице. На пути встречались фиранские слуги, которые носили вещи для Элизы. Царила суета. И меня, принцессу, в простой ночной сорочке, без помпезных платьев и украшений, даже, наверное, не признали. Так, еще одна служанка из свиты Долларавии. Я вышла в главные двери дворца». Глаза слепили косые лучи золотистого солнца, сделала несколько неуверенных шагов по ступеням. Солнце слепило, и я не видела его, но сладкий, слегка терпкий запах апельсиновой корочки, лето, прогретых жарким солнцем камней, заполнил грудь, и я всем существом почувствовала его близкое присутствие. «Сашенька!» — раздался удивленный, хриплый голос Амира.